Часть 4. Апгрейд эмоционального интеллекта. Глава 1. Осознанность эмоций. Что значит использовать эмоциональный интеллект как инструмент своей личной эффективности? Это умение осознавать и включать нужные эмоции в зависимости от ситуации, то есть использовать потенциал своих эмоций как мощный адаптивный механизм к условиям современной действительности. чтобы успешнее вести конкурентную борьбу. С чего я начинаю тренинг по эмоциональному интеллекту? С тренировки навыка оценки своего эмоционального состояния. Например, каждый час участники тренинга оценивают свой эмоциональный профиль. По сути, это самокоучинг эмоционального интеллекта. Люди задают себе 5 вопросов. Первый Какие эмоции я испытываю в течение рабочего дня? Второй. Какие причины этих эмоций? Третий. Эти эмоции повышают мой КПД. Четвёртый. Какие эмоции я хочу переживать на работе или дома? Пятый. Как запустить и поддерживать эти эмоции? Эта технология давно используется в спорте. В процессе выполнения того или иного действия, выработки навыка, ученик наблюдает за собой изнутри и рассказывает об испытываемых в этот момент эмоциях, ощущениях своему тренеру. Именно так обучают новичков профессионалы аквалангисты. После первых погружений ученику задаются следующие вопросы: Что вы ощущаете, находясь под водой? Что мешает вам чувствовать себя там ещё спокойнее и комфортнее? Если вы испытываете под водой какое-то неудобство, что вы сами себе об этом говорите? Как вы реагируете на такой дискомфорт? Какое идеальное внутреннее состояние вас устроило бы под водой? Эту же технику используют тренеры спортсменов экстра-класса, в частности в боевых искусствах. Они не просто говорят, какие элементы были сделаны неважно, но и заставляют ученика отслеживать своё внутреннее состояние. Это касается самых разнообразных видов спорта: от гольфа до фридайвинга, от стрельбы из лука до яхтинга. Учась ходить на доске под парусом, я сам постоянно слышал от тренера: "Поступай так, как подсказывают твои ощущения". Если напряжён, расслабься. Понял, где центр тяжести, и опирайся на него. Изменил направление ветер? Постарайся понять, куда идёт доска, почувствуй её всем телом. Такие законы ощущений, эмоциональных и физических работают везде. От них зависит всё: от проводки мяча в футболе до удачного удара в боксе. Чтобы добиться отличного выполнения того или иного элемента, ученик должен воскресить в сознании и чувства связанные с идеальным алгоритмом этого действия. Тогда и его движения чётко впишутся в установленные рамки. Всё просто. Если плывёшь на байдарке, не рви воду, почувствуй её и двигайся вперёд, мощно отталкиваясь от водной глади. Иногда в спорте применяется ещё один метод визуализация победы. Ученик представляет себе, как спокойно и безошибочно он выполняет то или иное упражнение. Приём прекрасно подходит и для бизнеса, и для творчества. Достаточно с помощью собственного воображения перенестись в будущее и увидеть грядущие успехи и успешное достижение цели, чтобы уже сегодня заметно продвинуться вперёд. Аналогичным способом тренируют и начинающих ораторов. Их просят представить, как они бегло и гладко выступают перед аудиторией, доходчиво описывая нужный момент, расставляют жестами нужные акценты и с помощью шуток и анекдотов заставляют слушателей улыбаться. Удивительно, но факт. Такого же эффекта они позднее добиваются и в реальности. Разумеется, требование того, чтобы ученик рассказывал о своих внутренних ощущениях, заставляет тренера, коуча, критичнее относиться и к себе. Так, для такого тренера чрезвычайно важно умение чувствовать внутреннее состояние ученика, обладание определённой проницательностью. Интуиция такого рода позволит тренеру сразу ощутить, если урок становится для ученика сплошным стрессом. А допускать этого не следует, а также поощрять, если он нуждается в поощрении, подъёме самооценки, ведь многие люди, приходящие к коучу, прежде всего нуждаются в создании позитивной установки: я могу. Многие тренеры, коучи специально делают особый упор на осознании учеником собственного внутреннего мира. Здесь особую роль играет уже упомянавшийся высший эмоциональный интеллект, развить который и помогает тютор. Теперь поговорим о том, как это можно использовать на работе для повышения своей личной эффективности. Прежде всего, я предлагаю научиться различать сферу чувств и сферу интеллекта, одновременно находя связь между ними. Задаются примерно следующие вопросы: Что именно происходит сейчас? Что вы чувствовали перед, во время и после обсуждаемого события? Почему вы чувствовали именно это? Как вы думаете, смогли бы вы взглянуть на это событие иначе, как сторонний наблюдатель? Далее следует блок вопросов, призванный увеличить контроль над эмоциями. Адекватны ли ваши чувства ситуации? есть ли в них толк каковы способы обретения большего контроля над эмоциями как можно использовать эмоции для достижения своих целей когда и как вы считаете нужным сообщать другим о своих чувствах задавая правильные вопросы вы осваиваете технику управления своими эмоциями делая своё поведение более адаптивным включая нужные эмоции